Глава 16 Свадьбу проведем по вашим обычаям, как и обсуждали, а на следующий день Лилиана на правах законной жены моего сына отправится вместе с нами в северную пустошь. Король Равиль намазывал на хлеб красную икру, и ни на кого не смотрел. Вот уже битый час правители двух королевств обсуждали проведение свадьбы. Сильвия совсем же скучала, а Гертруда внимательно слушала разговор и иногда хмурилась. Она до сих пор не понимала, что за спешка с этим браком. Ее муж что-то скрывал от нее, и ее это тревожило. Лилиана пила холодный морс, и ловила на себе взгляды Гайдара. Он сиял от счастья, улыбка не сходила с его лица. «Да что же это такое?» — подумала про себя девушка. «Неужели так будет всегда?» Она под пристальным вниманием отца, стражников, еще и Гайдар глаз не сводит. Оскара за столом не было. Лилиана старалась скрыть свое разочарование и была в северной пустоши?» «Что?» Перед глазами всплывал образ Аскара, его обеспокоенное лицо, когда он вытащил ее из воды, поле с желтыми цветочками, стряхнула копной белоснежных волос и поняла, что король Равиль задал ей вопрос. Все сидящие за столом повернули головы в ее сторону. Аннет хихикнула, и что-то шепнуло на ухо своему мужу. Гектор пожал плечами и кивнул. — Простите, я не расслышала. Отец спросил, бывало ли ты раньше в наших краях, в Северной пустоши. Гайдар вызвался на помощь, за что она была ему благодарна. Вопрос несложный, но может ли она сказать правду? Она ведь там была однажды. Лилиана посмотрела на своего отца, тот поджал губы и выглядел крайне недовольным, а во взгляде читалось «Только попробуй». Принцессе ничего не оставалось, как солгать. — Нет, ни разу, но я кое-что слышала о ваших волшебных землях. — Волшебных! — хохотнул Равиль, чем зацепил Лилиана. — Чем же они такие волшебные? Лилиана замялась. Слухи о хрустальных водопадах озере долголетия Кая распространились и до керании. Король Равиль уже не выдержал и вовсю расхохотался. Лилиана чувствовала себя раздавленной букашкой, никчемной и глупой. — Я что-то не то сказала? — обратилась она к Гайдару. Тот поджал губы и недовольно посмотрел на отца. «Нет, все то, просто...» Принц не успел договорить. «Рассказы про озеро преувеличены», — ответил Анвар. Его волосы вишневого цвета обрамляли угловатое лицо. Впервые он заговорил при всех. Обычно он молчал, прислушивался к тому, о чем другие говорят. Взвешивал, обдумывал. Анвар всегда оставался в стороне. Он был умелым шпионом, — и мог бесшумно подкрадываться. Стратег из него был блестящий. — То есть это все неправда? — Ну, почему же неправда? — подхватил Гайдар. — Правда. Ты можешь купаться там, плавать, набираться сил. В общем, эффект такой же, как и от любого другого озера. Но вот чтобы оно дарило молодости долголетие, — задумался принц, Я за собой ничего необычного не замечал. — Дорогая, уверена, тебе понравится в наших краях и в нашем королевстве. Гертруда доброжелательно улыбнулась принцессе и положила на тарелку вилку с ножом в знак окончания трапезы. Король Равиль, отсмеявшись, посмотрел на принцессу. — Ну, теперь понятно. — откуда у Аскара такие манеры. «Совсем скоро ты сама сможешь проверить, домыслы это или правда», — отпил он из бокала янтарную жидкость. Остаток дня Лилианы прошел за болтовней с королевой Гертрудой, матерью, сестрой. Королева Гертруда ей нравилась. Она относилась к принцессе с нежностью и теплотой. У нее такие же глубоко посаженные карие глаза, как и у Гайдара, лучезарная улыбка, осиная талия, высокий рост и густые темные волосы. Королева была поистине не только красива, но и мудра, знала, когда следует промолчать, а когда вставить слово при своем своенравном и дерзком муже. Вечером Лилиана и Гайдар снова гуляли в королевском саду. Стража плелась по пятам, что принцессу изрядно раздражало, а Гайдара нет, он спокойно на это реагировал. Легкий летний ветерок развивал волосы, принц все время пытался произвести на нее впечатление, постоянно шутил, брал ее за руку, говорил о том, какая она прекрасная, и неотразимо красивая, и что ему повезло с такой невестой. В голове Лилианы всплыла мысль, что, возможно, Гайдар не такой, каким является на самом деле. И с трудом верилось, что в мире существуют такие идеальные люди, каким он кажется, или старается из кожи вон, чтобы таким показаться. Единственная загвоздка — В идеальных людей она не верила. И чем ближе приближалось время свадьбы, тем больше в груди нарастало беспокойство. Оскар как сквозь землю провалился. Его нигде не было. И от оттого, и лучше. Но однажды она проснулась в холодном поту. В груди была такая нестерпимая боль, словно кто-то намеревается вырвать из нее сердце или выпотрошить внутренности. Тупая боль не позволяла дышать, из глаз катились слезы. Ей приснился оскар в разодранной одежде. Грязные волосы облепили измученное лицо на лице кровоподтеки. Она проснулась в ужасе. Он снова затащил ее в свой сон. Как получилось, что она проснулась у себя в покоях, а они там же, где он. Боль постепенно утихала, она снова могла дышать. Что это было? И что с Оскаром? Лилиане стало не по себе. Оскар в беде? Надо скорее все рассказать королеве или маме. Оказывается, над ней уже склонились стражники, а она даже не заметила, как они трясли ее за плечи и обеспокоенно смотрели на нее. Придворная целительница прибежала мигом. Кто ее позвал, и как она так быстро проснулась, Лилиана не спрашивала. Гвардеец разбудил королеву Сильвию, она уже стояла в покое к дочери и гладила ее по белоснежным волосам. Целительница прихватила с собой какие-то мази, осмотрела тело принцессы и ушла восвоясь. Она не нашла никаких следов, Ничего, что могло вызвать такую боль. Лилиана не могла из себя выдавить ни слова, словно у нее отняли голос. В груди словно образовалась дыра, будто у нее забрали что-то ценное. Мама еще полежала рядом с дочерью, что-то шептала на ухо, нежно гладила по волосам, А когда услышала умеренное дыхание и поняла, что девушка уснула, то тихонько встала с кровати и пошла в свои покои. На следующий день Лилиана чувствовала себя лучше. Голос вернулся, боль в груди утихала, но голова раскалывалась на части. Она рассказала встревоженной матери, вечно нахмуренному отцу и испуганной аннет что с ней произошло ночью, опасаясь говорить об этом в присутствии анварийских. Отец заверил, что это все стресс, и Лилиана что-то себе напридумала, но весь оставшийся день ходил задумчивый и молчаливый. Лилиана не сдержалась и за обедом обмолвилась об Аскаре. Сложно было не заметить, как напряглись плечи короля Равиля и Гайдара. Лилиана выдавила слабую улыбку своему жениху, но он смотрел с таким напряжением во взгляде, что ей захотелось сбежать от него куда подальше. Король Равиль через мгновение расслабился и сухо сказал, что Аскар уехал под неотложным делам. Больше Лилиана не стала задавать никаких вопросов об Аскаре, сославшись, что это все и правда из-за стресса и предстоящей свадьбы. Время близилось к свадьбе. За три недели она узнала о Гайдаре, казалось бы, все, что только можно. О том, как он в девять упал с коня и сломал ногу, о его превосходной игре на лютне что он не раз демонстрировал в музыкальном зале, о книгах которые он читал об охоте гайдар гайдар гайдар всё время был один гайдар и ей даже не раз хотелось от него сбежать, и она не представляла себе, как будет жить рядом с ним. Анет успокаивала ее как могла сестра приходила к лиане на ночь гладила по голове, как когда-то в детстве. Она постоянно твердила, что у Лилианы толстая кожура, через которую людям не пробиться. Эти слова Лилиана прокручивала в уме снова и снова. Она присматривалась к Гайдару. Ей ведь некуда деваться. И остается только смириться со своей участью.